Внимательно выслушав рассказ, гномы надолго задумались. Алексей даже успел слегка заволноваться, не забыли ли мудрые за своими глобальными проблемами о его присутствии в зале, а то и не задремали ли с открытыми глазами. Наконец, сидевший в центре гном вновь обратил взгляд на Алексея. «Удивительные вещи поведал ты нам, чужеземец!» «Странные уже хотя бы тем, что за чужой бедой ты сюда пришел. И понятна теперь причина, по которой решил нас за собой позвать. Только что нам до беды, Таров? Мы живем в своем городе и вполне довольны и своим миром, и своей жизнью. Зачем же нам рисковать всем, что имеем?» «А что же вы рискуете потерять?» — усмехнулся Алексей, глядя в глаза старейшине. «Этот мир, из которого вам нет пути никуда, эту золотую клетку, в которую вас посадили насильно, тем более что, как я понимаю, вы ее и не потеряете. Так лишь слегка осложните себе жизнь на некоторое время. Но на другой чаше весов ваша свобода». Или, в отличие от других родов, вы не столь непокорны и свободолюбивы?» Алексей приврал. Конечно, он не знал никаких иных родов гномов и мог судить только по отороку, который как раз казался слишком подозрительным и осторожным, хоть и не пасовал в бою. «Мы не юнцы, чтобы воспылать от твоих слов желанием доказать обратное». Гном ответил Алексею прямым взглядом. «На нас лежит большая ответственность за всех живущих в роду. Да, мы не так вольны, как наши братья в других мирах. И мы действительно живем в золотой клетке, не имея возможности выбраться за ее пределы. Да, нам приходится приносить дорогие дары и отрабатывать оброк». «Непомерные подати!» — вставил старейшина, сидящий крайним справа. «Нас многое не устраивает!» — продолжил его собрат. «Но что с того?» «Небеса никогда не помогают тому, кто ничего не предпринимает!» Алексей покачал головой. «Я знаю, что все равно сделаю то, что должен сделать с вами или без вас. Только без вас мне придется заплатить за это большую цену. Вы нужны мне, но и для вас это хороший шанс, посылаемый судьбой. Отвернетесь, и навеки останетесь в золотой клетке. Крайний справа гном закивал, и Алексей заметил выражение одобрения на лицах других старейшин, хоть те ничего и не говорили вслух. «Ты просишь слишком многого, ничем не подтверждая собственную состоятельность», — нахмурился гном в центре. «Пусть прославляют тебя дела твои, а не язык. Мы оцениваем мастерство кузнеца по совершенству клинка, а не по красноречию. Если мы пойдем с тобой и проиграем, такие потери пагубно скажутся на всем роде». Многие наши соплеменники живут, работают и торгуют в городах этого мира. Вот недалеко отсюда город Ремекес, где нашли кров многие наши соплеменники. Если мы обескровим рот, нам останется лишь одно — всегда сидеть в своих глубоких подземельях, не высовывая носа на поверхность, и молиться, чтобы возродившиеся мужи опять достигли возраста деяний. «А ведь помимо гноров в этом мире у нас есть более серьезный...» «Нет, не то чтобы враг, но такой сосед, который не даст подняться после падения». «Кроме гноров?» — переспросил Алексей, удивляясь, что этот мир оказывается намного сложнее, чем ему представлялось. «Здесь все воюют со всеми, чужеземец». Понимание того, что ты заперт и обречен, добавляет нетерпимости ко всем, кто отличается от тебя. Гномы никогда не склонялись ни перед кем, и гноры не смогли сломить нас окончательно, хоть нам и приходится платить им дань. Поэтому мы ненавидим всех, кто является верным слугой и союзником гноров». Но есть в этом мире еще один народ, который не сдался, как и мы, и даже более агрессивен по отношению к своим поработителям. Вот для нас они и являются такими соседями, к которым нельзя поворачиваться спиной. Это орки». «Орки? Ну надо же!» — воскликнул Алексей, ощущая, как знания, почерпнутые из книг забытого мира, окончательно перемешиваются в его голове. — Я полагал, что вы назовете кентавров или горных великанов. — Что ты? — скривился гном. — Эти презренные кентавры верой и правдой служат гнорам, словно псы, забыв о гордости и воле. А горные великаны настолько тупы, что любой колдун может заставить их делать для него все, что угодно. Орки же хоть и противники гномам, но противники достойные. А достойного противника должно уважать. Все это здорово, Алексей поднял руки. Но где же компромисс? Компромисс? Почему ты решил, что есть компромисс? удивился, в свою очередь, центральный старейшина. «Потому что во всех ваших словах и жестах сквозит неудовлетворение от такого положения, в котором ваш род находится», — объяснил Алексей. «Потому что вы отлично понимаете, что будете счастливы и в этом мире, но только без гноров». Потому что сами наверняка думаете о том, что предлагаю сделать вам я, только по какой-то причине не идете дальше дум и мечтаний. И потому еще, что не прогнали меня сразу, ответив отказом, а разговариваете, рассказывая о том, что мешает заключить наш союз. Так где же компромисс? Где то, что позволит мне убедить вас в моей состоятельности и силе, что даст вам возможность поверить в меня?» Несколько секунд все молчали. Алексей чувствовал на себе пристальные, оценивающие взгляды мудрых гномов. Наконец вновь заговорил сидящий в центре старейшина. «Пожалуй, ты прав, чужеземец. Компромисс есть. Наш род пойдет за тобой против гноров, если ты сумеешь убедить орков принять участие в этом славном походе. Иди и действуй, чужеземец, ведь, как ты верно заметил, небеса никогда не помогают тому, кто ничего не предпринимает». И больше нам не о чем сейчас говорить. Алексей понял, что пытаться убедить гномов в ином бессмысленно. Было видно, что решение старейшин окончательное и обжалованию не подлежит. Поэтому, не произнеся больше ни слова, он поднялся и вышел из зала, не замечая больше янтарного великолепия.